Гейдер в беседе с офицерами генерального штаба говорил: "Россия при сталинском режиме это даже не страна, а большущий мыльный пузырь, слегка бронированный снаружи. Ткни его пальцами, он сразу лопнет, обнажив свою пустоту. Недаром же, чтобы прикрыть свое убожество, Москва так любит щеголять всяческими рекордами, выше всех" Дальше всех и часто, пожалуй, глупее всех. Не хотел бы я быть русским в эту эпоху, столь гибельную для России. Наверное, наш фюрер прав, что следит за производством зубных счетов. В Москву, в Москву, в Москву, тосковали сестры в пьесе Чахова. А Паулюса тогда больше всего привлекало кафе Комик где В роли евроликонференцье подвязался отважный Вернер Финг. Он выходил к Крампе, скидывая руку в нацистском приветствии. Хайль! Но руки не опускал, объясняя: "Вот на какую высоту умела прыгать моя любимая собака. Кстати, сегодня я что-то не вижу среди публики этого парня с щёлкой, который не признает мясной пищи". Ах, опять я забыл, как его зовут. Может, кто из вас и подскажет мне его имя? Паулюс навещал кафе комик совсем не потому, что состоял в оппозиции Гитлеру. Нет. Ему просто иногда хотелось от души посмеяться и послушать от Финка свежие анекдоты, о видных членах нацистской партии и как беспартийный он мог себе это позволить? без ущерба для своей карьеры. Карьера же складывалась удачно. Паулюсу хорошо жилось и при нацистском режиме. Победные почести, денежные дотации, поклонение толпы, обезумевшей от восторга, грохот танковых гусениц и солдатских сапог на маршах, все это невольно взбадривало, все это увлекало его вперед. Много позже, оправдывая себя, Паулюс говорил Вальтеру Ульбрихту "Прошу понять, что Гитлер дал нам, генералам, все, в чем мы нуждались. Он поставил политическую цель завоевание жизненного пространства. Он дал нам отличное оружие, и он сумел привлечь к себе весь народ ради осуществления этих целей". Может быть, именно поэтому Паулюс никогда не вызывал у Гитлера никаких подозрений в смысле его лояльности. Сколько было фрондирующих против нацизма, сколько офицеров замышляло заговоры против фюрера, и никто из диссидентов вплоть до 1942 года даже не подумал привлечь Фридриха Паулюса в ряды оппозиции. Очевидно, сам Всевышний велел ему пройти через горнило сталинградской битвы, чтобы он осознал: что Германия это не Гитлер, а Гитлер это еще не Германия. И эти два понятия не следует совмещать. Но сейчас для него осталось самое главное: танки вперёд, панцермарш. Начинался 1939 год. Поворотный, решающий. 1 января Фридрих Вильгельм Паулюс, сын тюремного счетовода, получил чин генерал-майора генерального штаба. По этому случаю он выпил с кейтелем. Отцовский завет остался памятен: лучше пусть не будет друзей, только бы не было и врагов. Хайль! Глава 5. Напряжение. Снавью уже вышли в офицеры, и изредка появлялись в доме в форме танкистов. Короткие черные кителя, на головах черные пилотки. Но любимицей Паулюса всегда оставалась дочь Ольга, ставшая женой барона Альфреда Кутценбаха, который носил мундир ССцевц, тоже черный. В разных источниках фамилия Куценбах пишется по-разному. В звании Зондерфюрера СС барон появился в доме Паулюсов, привлечённый не только матримониальными планами, но и русскими иммигрантами, с которыми был давно связан. Один из его предков еще при Николае Первом торговал сыром в Тифлисе. А сам Барон делал карьеру военного переводчика с русского языка. Череп и кости в эмблеме его фуражки никого в семье Паулюсов не пугали, ибо звание Зондерфюрера СС присваивалось тогда в Германии многим профессорам, врачам, даже кинорежиссёрам. От этой чести не смел отказаться даже знаменитый писатель Ганс Фаллада. На правах зятя Кученбах был откровенен с Паулюсом, однажды признавшись, что боится, как бы его не послали в Россию. Легко догадаться с какими целями. Вы, наверное, слышали, что русские недавно провели аресты наших агентов в Кузбассе, Баку и Челябинске. А сейчас по слухам, фюрер сильно заинтригован танковым производством в Сталинграде. Меня тоже готовили не для того, чтобы я читал Достоевского в подлиннике. Очевидно, Альфред Кутченбах обладал какой-то информацией по ведомству Риббентропа. И весной он намекнул, что сейчас возникает дипломатическое напряжение между Москвой и Хельсинки. Сталин как будто решил покорить Финляндию, а Шапошников, будучи начальником ГИШтаба, возражает Сталину. Смелый человек, заметил Павлюс. Да, Сталин к нему прислушивается, единственного называя по имени-отчеству, а не товарищем. Мало того, он простёр свое внимание к Шапошникову вплоть до того, что позволяет курить в его кабинете, когда вздумается. Сталин давно подумывал приобщить финнов к миру социализма, а Гитлер решил покорить Литву. Гермах получил приказ о захвате Меммеля, Клайпеды, чтобы затем присоединить к Германии всю Прибалтику. Литве был предъявлен ультиматум, чтобы отвела свои войска и полицию от побережья. А Гитлер, страдая морской болезнью и волебно блевавшись, прибыл в Мемель на крейсере Дойчланд как уже хозяин. И Литва с этого времени вошла в сферу германских интересов. Альфред Кутченбах сообщил Паулюсу: "Сейчас следует ожидать известий с Дальнего Востока". Верно. Отброшенные от озера Хасан японцы вдруг открыли фронт в Монголии на реке халхин И здесь они получили столь мощный удар, Что их шестая армия была окружена и разгромлена полностью. Действия на Халхенголе никак не были схожи с топтанием на месте озера Хасан. А советскими войсками командовал неизвестный еще тогда Жуков. Это имя ничего не говорило обитателям германского генштаба. На всякий случай, кажется, пора заводить на этого человека особое досье, как на человека способного. Между тем, Франц Гальдер пребывал в Миноре, чем-то озабоченный и человек резкий, однажды при встрече с Паулюсом как бы вскользь обмолвился: "Кажется, наш фюрер начинает зарываться". Паулюс, верный своим принципам, не вмешиваться в политику, только пожал плечами В дневнике француза Гальдера появилась красноречивая запись, свидетельствующая о том, что он умел многое предвидеть. Трудно поверить в пакт между англичанами и русскими, но это сейчас единственное, что может остановить Гитлера. Гальдер не пророк, но он удачно напророчил. Между тем, Гитлер от начала 1939 года повел себя несколько странно. 12 января во время приема в рейс-канцелярии дипломатического корпуса, аккредитованного в Берлине, фюрер, обходя шеренгу послов, посланников и доверенных Вдруг задержался подле Московского полпреда и вдруг начал с ним беседовать, чего ранее никогда не делал. Это была сенсация. Газеты всего мира задавались вопросом, что бы это могло значить. Наконец, 30 января, выступая по радио, Гитлер в своей речи ни разу не легнул Сталина, ни разу не облаял Москву. Он уже не метал в сторону России привычные громы и молнии. Политики были встревожены. Остановить Гитлера взялись англичане с французами. Миссия союзников по волнам Балтики тихо подплывала к бывшему парадизу Российской империи. Английскую делегацию возглавлял адмирал Дракс, французскую генерал Дюменк. Его окружала свита офицеров и чиновников от дипломатии, чтобы вовремя подсказывать Драксту и Думенку, что говорить в Москве, о чем большевиков спрашивать, что отвечать споре. И Если бы, как предрекал Гальдер, возникла новая ось Лондон-Париж-Москва, в этом случае Гитлер не рискнул бы развязать войну. Но Сталину агрессивное поведение Гитлера импонировало больше, нежели неуверенная политика этих английских и французских гуманистов и демократов. Переговоры с самгу французами Сталин поручил Ворошилову, к тому времени бывший наркомин дел Литвинов уже проживал под домашним арестом. А вот почему переговоры не вел новый нарком Молотов, этого я не знаю. Но странно, что Сталин сделал дипломата из своего друга Клима человека полуграмотного, заносчивого, прифрончённого с тем шиком, который был свойственен полковым писарям времен еще царской армии. Правда, Дракс и Думенк тоже не были дипломатами, и, может быть, именно по этой причине Сталин и приказал разговаривать с ними именно своему приятелю Англичане и французы хотели бы видеть СССР на своей стороне, чтобы воспетая в песнях страна героев не пожалела для них крови, как не пожалела ее Россия в 1914 году. На западе уже знали, что следующей жертвой Гитлера, обречённой на заклание, станет Польша. Но говорить о ней англичане и французы остерегались – Знаешь, что в Варшаве не слишком-то хорошо отзывается о Советской России. Но вот вопрос. Если Гитлер пожелает напасть на Россию, то прежде всего он должен прокатиться на своих роликах через Польшу. Это ясно. А если Сталину пожелается участвовать во всеобщей войне против Германии, то ему тоже никак не миновать Польши, чтобы выйти к рубежам Германии. Наконец, Если оставить Польшу в покое, а следовать прямиком на Восточную Пруссию, то Красной армии придется пропахать гусеницами танков поля в странах Прибалтийских республик. Вот так и судачили за круглым столом, не желая касаться Польши, но все же касаясь, не желая тревожить Прибалтику, но все же тревожа ее. И тут Ворошилову подсунули записку, столь выразительную, что она достойна сохранения в анналах истории. Клим Коба сказал, чтобы ты сворачивал свою шарманку и поскорее. Ворошилов понял, что Коба со Сорджугашвили знает что-то такое, что ему Ворошилову еще неизвестно. И потому он сразу же прервал переговоры. Сталин уже просто мешало присутствие в Москве англо-французской делегации. Ибо он получил телеграмму от Гитлера, который предупреждал: кризис в отношениях между Германией и Польшей назрел. Есть угроза, что в войну с поляками будет вовлечена и Россия. А потому он призывал Сталина к переговорам на самом высшем уровне обещая прислать Иоахима Риббентропа, его министра иностранных дел. В глубине души Сталин всегда восхищался Гитлером, и даже об этом умалчивать нельзя. Он явно завидовал фюреру, в очень короткий срок достигшему такой небывалой власти. Вот молодец, говорил о нем Сталин. Всех скрутил в бараний рог. А немцы молиться на него готовы. Только почему у него в концлагерях так мало народу? Всего каких-то полмиллиона. Для удержания власти этого мало. Еще в 1933 году он пытался установить с Гитлером тайные контакты. Но союз между ними не состоялся по той причине, что контакта не желал сам Гитлер, называвший Сталина Чингисханом. Но Сталин по-прежнему считал, что с Гитлером надо не бороться, а находить с ним точки соприкосновения. Так что задачи немецкой дипломатии были облегчены. Может быть, зная о симпатиях к нему Сталина, фюрер спокойно взирал на то, что немецкие коммунисты бегут в СССР, где их сразу же ставили к стенке как троцкистов, фашистов или шпионов. А вот слова Гитлера, сказанные им однажды. Сталин безусловно заслуживает нашего уважения, так как в своем роде он попросту гениальный парень. Итак, все было готово. А московский аэродром украсился флагами со свастикой. 23 августа грузно приземлились два мощных Фокке-Вульф 200. Риббентропа встречали согласно общепринятому протоколу. А он, выходя на трап самолета, сказал по-русски: "Господи, даже не верится, опять я в России". Проезжая по улице Москвы вместе с Молотовым, они учились когда-то в одной петербургской гимназии. Риббентроп спросил: "Как поживает предмет их общего юношеского увлечения?" Молотов понял, что Риббентроп спрашивает об бане Ахматовой. И он ответил, что она жива, живет и работает. Ты уж, Вячеслав, дружески просил у Бинтроп, сделай так, чтобы ее ваши держиморды не обижали. Может, не случись такой беседы, и гибель талантливой поэтессы была бы приближена? А Риббентроп невольно спас ее от неизбежной расправы. Сталин принимал Риббентропа очень радушно, о чем впоследствии Риббентроп рассказывал: "Я чувствовал себя в Кремле словно в кругу своих старых партийных товарищей". Между гитлеровской Германией и сталинской Россией был заключен договор о ненападении сроком до 10 лет скрепленной подписями Риббентропа и Молотова. Повторяю, ищу когда-то в юности обоюдно влюбленных в талант Анны Ахматовой. Вот после этого читатели говори, что история наука скучная. Финал этой встречи в Кремле известен. Сталин поднял бокал с вином за здоровье Гитлера. "Я знаю", сказал он. Как немецкий народ обожает своего вождя, так выпьем за здоровье Гитлера. Теперь после подписания договора Гитлер мог не бояться, что СССР откроет второй фронт, вступаясь за поляков вместе с Англией и Францией. Теперь Гитлер мог не пересчитывать свиные туши в государственных холодильниках. Немецким шофёрам отныне не надо разбавлять бензин чистым спиртом. Сталин согласно договоренности, сразу начал снабжать Германию сырьем, горючим, ценными металлами, мясом и хлебом. Любая антифашистская пропаганда в СССР была запрещена. Конечно, такой успех следовало отметить хорошей выпивкой. У себя на даче в Кунцево Сталин устроил вечеринку. Подвыпив, вождь народов выразительно глянул на Калинина. И всенародный староста, тряся козлиной бородкой, прошелся перед ним в присядку. Сталин мигнул потом Микояну, и тот, воспрянув от стола с закусками, охотно сплясал для него лезгинку. Ах, если б я это выдумал. Увы, сохранились очевидцы, засвидетельствовавшие эту отвратительную картину, при изображении которой вспоминается Иван Грозный с его опричниками. По улицам Берлина, в сиянии ламп и витрин, бесконечным потоком, пастанавое сиренами и квакая клаксонами, Скотили Mercedesы, Benz, Хорхи, Опели, Испана, Суйзы, Фиаты и Форды. Среди прохожих было немало военных, державшихся свысока, и немецкая публика, приученная обожать свой Вермахт, легко определяла войсковую принадлежность: белый кант пехоты, красный артиллерия, голубой авиация, жёлтый связисты возле газетных киосков выстраивались длинные очереди. Немцы торопливо разворачивали громадный метр на метр листы «Фелькишер Бёбахтер официозы нацистской партии. А все таки фюрер гениальный лохкач, восклицали читатели. Мигом договорился с Москвой В германской политике началась полоса фальшивого ухаживания за СССР, как за очень богатой невестой с отличным приданным, но зато с очень скверным характером. Немцы веселее стали взирать на жизнь. Рестораны и пивные, бирштубы заполняла оживленная публика, рассуждая: "Гениально, даже не верится". Украина давно лопается от избытка сала. Теперь-то подкормимся. Спрашивается, зачем воевать с русскими, если они согласны торговать с нами? Немцы читали в газетах о великих преимуществах колхозной системы, о солнце сталинской конституции, о передовом стахановском движении на производстве. Желая окончательно задурманить мозги, Геббельс указывал, чтобы нацистские газеты выходили под девизом: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Выезжая по воскресеньям за город, немцы дружно распевали советские песни: «Все выше и выше и выше стремим мы полёт наших птиц, и в каждом пропеллере дышит генерал-майор Энц Кёстинг" военной атташе при германском посольстве в Москве навестив Берлин, привез патефонные пластинки с новыми советскими маршами. Отыскивая нужную, он между прочим, делился впечатлениями о первомайской демонстрации на Красной площади, явившей сказочное изобилие народов СССР. Мимо трибуны мавзолея проволокли громадный бюст Ленина, Слепленный из шоколада. Дюжина спортсменов-тяжеловесов вызвала смех Сталина, когда они показали ему колбасу длиной в трамвай. Комсомолки в трусиках несли на себе гигантский флакон одеколона Красная Москва. Нашел, вот послушайте. Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет. У Кёстринга собрались как раз танковые генералы Гудериан, Гот и Гёпнер, с деловым вниманием прослушав заговорили. У них разве есть первый маршал, усмехнулся Гот. Ворошилов, уповающий на лошадей и тачанки, Было смешно, а Генри год не удержался от вопроса. Кёстринг, какова скорость их танка БТ-7? 62 километра в час это на гусеницах пояснил Отташе. И 80 с чем-то на катках. Надеюсь, по гладкому шоссе, спросили его. Не даже на грунтовых дорогах. Вы же знаете, господа, что большевики не слишком-то озабочены созданием дорог. Какова же броня? Только противопульная. Быстроходные самовары, злобно фыркнул Гудериан. Паулюса на этом вечере не было. С ним давно хотел повидаться фельдмаршал Эрвин Вицлебен которого генерал-майор застал в состоянии нервной депрессии, почти озлобленным. Я всегда очень низко котировал политический курс нашего фюрера, но теперь я никогда не прощу ему, что он заключил этот дурацкий пакт с большевиками. Ненавидя Гитлера, фельдмаршал одинаково презирал и сталинское государство. В их беседе участвовал молодой полковник Мартин Латтман, очень близкий семье Вицледена. И он человек опытный, поспешно накрыл телефон подушкой. Так будет спокойнее. Гестапо все прослушивает. А я крайне удивлен, что попал в такую реакционную компанию. Фельдмаршала эти слова Латтмана попросту взбесили. Молодой человек, крикнул он. Попасть в компанию реакционеров это еще не самый худший вариант в жизни. Стоит ли об этом примирительно сказал Паулюс. Но ведь слебена было уже не остановить. Да, стоит, закричал он на генерала. Стоит тем более, что наш телефон накрыт подушкой. Разве вы, Паулюс, не допускаете мысли, что этот олух было понятно, о ком идет речь, способен даже вовлечь нас в войну с Россией. Я не против, но кто спасет нас от поражения? Между нами договор о ненападении, не смешите меня, отвечал Фльдмаршов. Скоро фюрер снесет громадное яйцо, а мы должны будем кудахтать. Глава 6. Зигхайд Франц Гальдер, прощаясь с Паулюсом перед его отбытием в Лейпциг, сказал, как нечто уже определенное. Фюрер все таки решил сохранить в СССР колхозную систему, а не раздавать землю крестьянам, так как участника труднее выбрать продукты. А колхозы при Сталине уже давно, приучены к тому, чтобы их грабили под Так что ни вермахт, ни весь народ впредь нуждаться не будет. Но сначала, помыслил Паулюс, Польша. Перед отъездом в Лейпциг он был исполнен чувство воинского долга. Но дома ему пришлось пережить неприятный момент. Конечно, жена догадывалась, ради чего он едет и что втайне готовится. А потому Елена Констанция, аристократка до мозга костей, чересчур резко осудила и Гитлера, и весь Вермахт, не пожалела она слов и для осуждения мужа. Война с Польшей, которую вы начинаете, это чудовищная несправедливость. Поляки и так бедные люди, им всегда не везло, а вы собираетесь усугублять их страдания. Опомнись, Коко, о чем ты? Это вам надо опомниться. Если в семье муж и сыновья посходили с ума, то мне матери и женщине сам великий Господь указал хранить свой разум в истинной святости. С этим Паулюс и отъезжал. Ему предстояло быть начальником штаба 16-й танковой дивизии, которой командовал Вальтер Рейхнау, и который в Лейпциге заканчивала свое формирование. Именно эта дивизия, вот она судьба, стала ядром для образований 6-й армии, которой суждено сложить свои кости на площади павших борцов в Сталинграде. Впрочем, тогда никакой астролог не мог бы предугадать ее будущего. И Паулюс, прибыв в Лейпциг, сначала установил деловой контакт с Рейхенау, служить при котором не мог ни один генерал штаблер. Все давно разбежались как мыши при виде кота. Что вы хотите? миррыбило сказал Рейхенал. В моих служебных формулярах четко записано, что я, спортсмен и пьяница, обладаю нетрадиционным характером. Я только не кусаюсь, но способен дать коленом под зад даже фюреру. Фрихенау, кастовый офицер прусского происхождения, был бесспорно чертовски талантлив как водитель танковых колонн, но карьеру он сделал еще в 1933 году, сразу и бесповоротно примкнув к Гитлеру. И, так рассказывали, его дерзости побаивался сам фюрер. Но Паулюс, будучи покладист, ладил и с этим легкоатлетическим чудовищем. Рейхенау с утра делал пробежку, металл ядро или копье, забивал мячи в футбольные ворота, а Паулюс, как проклятый, сидел в штабе, взбадривая себя кофе и сигаретами, писал, переписывал, дописывал, вычёркивал, сокращал, уточнял. А вечером, пока Рейхенхауэр еще не напился, он приносил ему на подпись бумаги, и Рейхенхауэр, сверкая маноклем, говорил ему: "Дай-ка я гляну, что я там намудрил". Где бы ни служил Паулюс, он никогда не заводил себе любимцев, никого из коллег не отличая. Но в 6-й армии он явно симпатизировал адъютант капитану танковых войск Альфреду фон Виттерсгейму. И тот, ощутив приязнь начальника штаба, иногда откровенно подтрунивал над Паулюсом. Вы в роли гнезина у маршале Блюхере?» А вот это не ваше дело, фон Виттерсгейм. Лучше быть гнезином, чтобы таскать на веревке маршала Блюхера. Я вольт?» Мне все понятно, господин генерал. 1 сентября ударом небывалой силы, Гитлер обрушился на несчастную Польшу. Никто в мире не мог предвидеть, какой силой обладает германский вермахт, который буквально размял под гусеницами польские гарнизоны. Европейцы по сводкам газет знакомились с неизвестными ранее именами: Клюге, Гот, Рунштет, Клейст, Хубе, Гёпнер, Рейхенау и наконец Роммель. Паулюс занял место в штабном танке с Срации, невольно щелкая зубами, как волк, когда машину бросала наверх и тут же свергала вниз. Через полосу триплекса, он разглядывал, как фланирует вдали польская кавалерия, как ползут допотопные танки поляков. Паулюс приник к микрофону. Рейхенау, я штаб. Цель справа, видите? И в ответ дребезжали мембраны шлемофона. Я, команда, Рейхенау, цель вижу. Ставь её. Уикерс и Карденлойд. Мне смешно. Из какого сарая варшавские зазнайки вытащили эти старые консервные банки. Рейхенхау даже не стрелял, просто раскатал, в блин, как на Блюминге ведь этот железный и ржавый хлам времен санации пана Пилсудского и велел увеличить скорость. По Крупповской броне звонко стучали клинки отважных варшавских жалнёров. Об эту же броню ломались пики польской кавалерии. Под гусеницами танков погибло все живое. «Панцер-марш!» громыхало в наушниках шлемофонов. Под Варшавой их навестил Гитлер, очень довольный успехами танкистов. А Паулюс не стал выделять себя, докладывая фюреру. В этот момент Рейхнау подал прекрасную мысль. Рейхнау счёл возможным, Рейхнау исправил положение тем, что Рейхнау совершил невозможное. Говоря так, Паулюс невольно вспомнил своего бедного отца с его афоризмом: лучше пусть не будет друзей, только бы не было врагов. Гитлер ласково оттягал Рейхнау за ухо. Что заменило жест сердечного поцелуя. Молодец, Рейхенау. Я чувствую, что вашу бесподобную шестую армию впереди ожидают великие дела. В офицерском казино Рейхенау предложил выпить. "Господа", сказал он офицерам. "Напомню старую историю. После битвы при Ватерлоо Великий Блюхер был однажды в обществе, где устроили игру в шарады. Был задан вопрос: кто из присутствующих способен поцеловать себя в голову? Дамы пытались целовать свое отражение в зеркалах, но это был не ответ на вопрос. Вдруг поднялся Блюхер и сказал: "Кто способен расцеловать свою голову?" С этими словами он поцеловал голову Гнейзенау, своего начальника штаба. Вот моя голова, сказал Блюхер. И при этом Рейхеннау поцеловал Паулюса. Все было понятно, а объяснять не следует. Рейхеннау, да, повезло. Зато не повезло Гудериану. Мощным рывком от Кёнигсберга Его танковый корпус возник на подступах к Бресту. Город немцы взяли с налету, а крепость не сдавалась. Её гарнизону командовал генерал Константин Приссовский, бывший офицер царской армии. Наши историки, воспевая героическую оборону Брестской крепости в 1941 году, старательно умалчивали, что такой же героизм был присущ и полякам в 1939 году. Гудериан, образно говоря, разбил себе лоб о нерасторжимые ворота крепости. Но поляки сдаваться не собирались. Три дня вокруг фортов громыхало сражение, до да такое, что все горожане попрятались в подвалах, а над Брестом ветер раскручивал языки пламени. Штурм за штурмом. Нет, не сдаются, а горы трупов у немцев растут. Гудериан откатился назад и вызвал авиацию. Бомбы рвались, танки вперед, из пушек прямой наводкой сбили ворота, ворвались в крепость, а в ней ни души. Плессовский ночью обманул Гудериана и тишком вывел гарнизон, так что немцы даже не заметили его отходы. Это случилось в ночь на 16 сентября. А через день к микрофону Московского радиовещания подошел Молотов. Молотов, так уж случилось читатель, что пятый класс школы в моей жизни я заканчивал в городе Молотовске, ныне Северодвинск. И хорошо помню школьные учебники того времени по географии. На картах Серым цветом были залиты многие страны Европы, а поверх краски было оттиснуто: "Область государственных интересов Германии". Помню, что вместе с папой я был на какой-то лекции, и лектор политпросвещения почти упоенно восхвалял гитлеровскую машину Германии, но при этом не забывал издеваться над англичанами и французами. Итак, 17 сентября 1939 года Молотов по радио заявил о полной несостоятельности польского государства, возвещая ему конец. Ни Англия, ни Франция не пришли на выручку полякам. А с востока в Польшу были введены советские войска, и бывшая великая Речь Посполитая оказалась в тисках. С запада немцы, с востока русские. Одна старая женщина из Беларуси недавно рассказывала: "Помню, как входили красные. Сначала летели самолеты с красными звездами, и мы даже радовались, что помогут. Потом ехали конники, много-много. А когда показалась армия, мы смеялись: "Что такое? Шинели длиннющие, некрасивые!" «Такому чучелу даже в плен стыдно сдаваться ведь наши польские жалнёры были одеты с иголочки, любо дорого посмотреть. Московские газеты возвещали о братской миссии Красной армии, освобождающей украинцев и белорусов для их окончательного воссоединения. Но в сводках командования Уже появилось слово пленные. Если мы несли на знаменах освобождение от панского ига, то простите, откуда могли взяться пленные. Впрочем, польские офицеры, когда мы предлагали сложить оружие, зачастую тут же стрелялись. Они кончались с собой перед немцами, они убивали себя и перед советскими командирами. Рука дружбы, протянутой Сталиным в Польшу, оказалась с острыми когтями хищника. Сразу же покатились в Сибирь из Польши эшелоны арестованных. Тысячи и тысячи семей были разлучены навсегда. Зачем это делалось? Или опять враги народа? Друзей мы не приобрели. А если врагов и не было, так они сразу появились. 22 сентября в поверженном Бресте состоялся парад. Объединенный парад победителей войск немецких и советских, дружно маршировавших перед трибуной, с которой их приветствовали генерал Гейнс Кудырян и Камбрик Кривошейн. Оркестры гремели, над крышами домов с воем проносились немецкие мастер А советские войска склоняли знамена, чествуя колонну гитлеровских танков. Этот совместный парад был вычеркнут из нашей истории, но помнить о нем надо. Будем же знать, что после парада Гудериан дружески поддчивал Кривошеина, сказав ему за выпивкой. Поляки храбрецы, каких мало на белом свете. Второй раз штурмовать крепость Бреста я бы не мог. Ах, сколько тут поляки положили моих парней. Теперь из Берлина приехала целая миссия. каждый день вывозят трупы солдат в Германию. Брест вошел в состав СССР. Но в праздничные дни 1 мая или 7 ноября в Бресте созидалась трибуна для почетных гостей. И немецкие генералы принимали парады нашего гарнизона. Советские войска уже вступили в Прибалтику, часть польских земель Сталин передал литовцам вместе с древним городом Вильно, в котором тогда жили одни поляки, а литовца было меньше 1%. Но литовцы сразу превратили его в свою столицу и назвали Вильнюс. Вступив на территорию Прибалтики, войска вели себя тактично, ни во что не вмешиваясь. По приказу наркома Ворошилова от 25 октября им было запрещено общаться с жителями, они не имели права отвечать на вопросы о том, какова жизнь в Советском Союзе. Если красноармейцев и выводили в город, то обязательно в сопровождении политруков, которые следили за ними. А рядовые с удивлением озирали витрины магазинов, переполненные товарами. Их шокировало, что на улицах все хорошо одеты, никто не падает с голоду, никто не молит о милостыне, нигде не видно трущоб, о которых им всегда говорили. "Гляди-ка", перешептывались. "Эван, сколько колбас на витрине!" Сразу и никаких хвостов с улицы не тянется. Это как же понимать? Ведь они же капиталисты прогнившие. Да у нас в Сызрани покажи такое, в раз бы набежали с кошелками. Страшный сентябрь, определивший трагедию миллионов людей, этот сентябрь заканчивался. И московский аэропорт снова украсился знаменами со свастикой. Столицу вновь посетил Риббентроп Гитлер уже объявил о ликвидации польского государства. Теперь СССР и Германия становились соседями, имея общую границу, и требовалось определить демаркационную линию. На карте раздела польских земель расписались Сталин и Риббентроп При этом Сталин подмигивал своим соратникам. «Обдурил я!» Гитлера провел его. 28 сентября между Германией и СССР был заключен пакт о дружбе. И Лаврентий Берия сразу же распорядился, чтобы в концлагерях охранники не вздумали оскорблять врагов народа кличками фашист, либо отныне все изменилось. Теперь слово фашист уже не может быть ругательным. 31 октября на сессии Верховного совета Молотов указал советским людям, как правильно все понимать. Оказалось, достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от Польши. Этого уродливого детища Версальского договора. Идеологию гитлеризма, я цитирую Молотова, можно признавать или отрицать. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию. Теперь Германия находится в положении государства, стремящегося к миру, тогда как Англия и Франция стоят против заключения мира. С ног все было переставлено на голову. Отныне в глазах советских людей Гитлер должен выглядеть миротворцем, а демократы Англии и Франции переходили в разряд поджигателей войны. Сталину теперь казалось, что перед ним открыта дорога на запад, а в Берлине из-под Тишка уже готовился поход на восток. Я заканчиваю. 1 сентября 1939 года стало первым днем Второй мировой войны. И в этот же день в СССР был принят закон о всеобщей воинской обязанности. Сопоставьте эти события. И вы сразу почуете приторный запах пороха. Затем была ликвидирована трудовая пятидневка с семичасовым рабочим днем. Рабочие и служащие потеряли право переходить с одной работы на другую. Шумели? Да еще как шумели! За что кровь проливали, за что боролись? За что боролись, как говорится, на то и напоролись. Теперь стоило опоздать на работу хотя бы на 5-10 минут, и можно было закончить жизнь за колючей проволокой. Но Сталин, кажется, уже начал понимать, что мы опаздывали. Нас уже обгоняли. Советский Союз отставал, и никакие рекорды и никакие стахановцы не могли скрыть это всеобщее отставание. Ничего для себя поучительного, кроме ужасов, Паулюс из польской компании не вынес. Но из опыта боев были выделены два главных требования к насыщению Вермахта: это полная моторизация, это устойчивая радиосвязь. Паулюс вернулся в Берлин, устало сказав жене: Наши ролики крутились исправно. Правда, случались неувязки организационного порядка, но они легко устранимы в следующих компаниях, скорее всего, во Франции. О, боже, Разрыдалась Коко. В эти же дни Гитлер, будучи в хорошем настроении, решил поговорить с начальником Генштаба Францем Гальдером. Вам следует знать, то все захваченные польские земли отныне следует считать только удобным плацдармом для стратегического развертывания войск ради полного уничтожения большевистской заразы но выступить против России мы сможем лишь тогда когда у нас будут развязаны руки на западе зиг хайль ревели на улицах и этот возглас означал Да здравствует Победа. Глава седьмая. Ролики и колеса. Немецкая разведка работала хорошо. И на основании ее докладов Гитлер убежденно говорил, что Россия сейчас ослаблена как никогда изнутри политическими процессами. А её армия имеет очень низкую боеспособность. Отчасти он прав. Постоянные репрессии выбили почти все командные кадры. Дивизиями теперь командовали капитаны, иногда и ротные командиры. Известно по этому поводу мнение Семёна Буденного. "Не беда, за годик любого поучить можно". Верно, поддерживала его нарком Ворошилов. Кто командовал хоть взводом, тот может командовать и армией. Стыдно сказать, что в Академии Генштаба перед войной еще читались лекции об устройстве зимних саней, слушатели знакомились с конной упряжкой, следовало знать на зубок убогий инвентарь обозного имущества. Генерал Галушка вспоминал, что слушатели академии, заполняя аудитории перед началом лекции, с некоторой ехидцей спрашивали один другого: "Какая у нас тема сегодня? Теория хомута и оглобли, или станем подводить марксистскую базу под колесо у телеги? Все это было, к великому сожалению, Моторизация на словах А на наделика было в упряжи. Между тем, адептов верховой езды было немало, и будённый открыто возвещал: "А что? Лошадь до да тачанка еще себя покажет". Другой апостол лошадиной тактики, Ефим Щеденко, будучи зам наркома, подпивал Кремлёвской кавалерии в газете Правда. Сталин, как великий стратег и организатор классовых битв, правильно оценил в свое время конницу. Он коллективизировал ее, сделав массовой, и вместе с Ворошиловым он вырастил лошадь на горе врагам пролетарской революции. обо всем этом знали в Берлине, где правду тоже почитали. И в один из осенних слякотных дней Паулюс встретил Гудериана, который, будучи в праздничном настроении, завлек его в ближайшее кафе. С нажимом на слове нас он сказал: "Нас танкистов вермахта, можно поздравить". С чем? не понял его Паулюс. Они заказали по чашке кофе с птифурами. Гудериан дымил очень дорогой сигареты клау. Паулюс закурил сигарету Аттика. Гудрян со смехом сказал, что слона можно учить бесконечно, но ловить зайцев он все равно не научится. Это относится к русскому генералу Кулику, любимцу Сталина, который служит чуть ли не главным специалистом по вооружению. Не так давно Кулик собрал всех кавалеρισтов Я совместно постановили расформировать танковые корпуса. Было время нарастания танковой мощи, когда в мире уже воззревал вопрос не только о корпусах, но даже танковых армиях, а потому Паулюс даже не хотел верить в услышанное. У меня, сказал он, ваши информации с трудом укладывается в голове. Абсурд или русские спятели. Гудерян объяснил, в чем дело. После репрессий Сталина некий лейтенант Яркин, командир батальона, мигом обрел чин генерала и стал командовать танковым корпусом. Когда начался поход на Польшу, этот герой потерял управление корпусом, наделал массу глупостей и кулик принял решение Если мол Яркин не смог справиться с корпусом, так и другие не могут, поэтому заключил Гудериан, Танковые корпуса в Красной армии уничтожили. По этому поводу закажем коньяку, чтобы отпраздновать нашу бескровную победу. Тем более на улице такая дрянь, такая слякоть. Они выпили и собираясь уходить, Гудериан медленно натягивал перчатки. Заранее поднял воротник шинели и склонился над Паулюсом, прошептав ему на ухо. Последняя информация только что получили оттуда. Уровень боевой и особенно тактической подготовки советских генералов не превышает уровня знаний германского лейтенанта. Хайль Гитлер. Выкинул Гудериан руку, прощаясь. Хайль отозвался Паулюс, допивая кофе. Франц Гальдер уже не раз выезжал в Финляндию, чтобы инспектировать оборонные сооружения знаменитой линии Маннергейма. Интуиция, на которой столь часто уповал Гитлер, не подвела его и на этот раз. Англия и Франция лишь 3 сентября очень неохотно, даже с какой-то ленцой, объявили ему войну. Но в Лондоне и Париже палец палица палец не ударили, чтобы спасти от разгрома несчастную польскую армию. Началась война, которую называли странной, и она, эта война без выстрелов, затянулась до самой весны следующего года. Возле Сарбрюккина французы вывесили над своими траншеями плакаты: "Мы в этой войне не выстрелим первыми". Правда над Лондоном по вечерам повисали аэростаты, небо над Парижем иногда пронзали лучи прожекторов. Но все было спокойно, и немецкие солдаты прямо с фронта целыми эшелонами ездили по своим домам, чтобы целовать невесты жен, и при этом весело распевали. Меня и все желания войдя в земную глубь Пробудит заклинание твоих влюбленных губ. Труба играла нам отбой, а я опять, опять с тобой, Лили Марлен, Лили Марлен. Паульс тоже не раз наведывался в Берлин, оставляя Рейхенхау локать шампанское, играть в теннис и дуться в карты. Так воевать можно без конца, говорил он жене. Иногда я сравниваю бойню времен Казера с этой войной и начинаю верить в гениальность нашего фюрера, который говорил, что если противники блефуют, то почему бы и ему не блефовать. Но все таки война, Фриди, а я жена, жена и мать. Ах, морщился в ответ Паулюс. Ты бы хоть раз видела эту войну. На линии Мажино французы зазывают наших солдат на чашечку кофе, а наши солдаты любезно приглашают французов на кружку мюншнера, кое где даже играют в футбол между собой. Так что ты, Коко, не волнуйся. Между тем, после польской кампании гитлеровцам опять повезло. Сталин объявил Финляндии войну которые у нас много лет стыдливо именовали «Зимние кампанией 1939-1940 годов. Или скромнейше называли эту войну зимним вооруженным конфликтом. Немцам же повезло по той причине, что пристально наблюдая за боями на Карельском перешейке, они по сути дела ставили точный диагноз всем потаенным болезням которые уже достаточно ослабили Красную армию за годы глупого шапка-закидательства. Во-первых, немцы убедились, что русские тоже из костей и из мяса, а потому страдают от жестоких морозов, как и все люди на свете. Моторы танков не заводились. Танкисты всю ночь подогревали их кострами, разведенными под днищами машин. Немецкие офицеры издавна служили в финской армии инструкторами. И потом их не удивляла маневренная подвижность лыжных батальонов, тогда как советские войска, увязая в сугробах, маневрировать не умели.